Глава 51. спин Спинов Валентина. «И к деду заскочи!» Прошу Агату, перекладывая пакет из одной руки в другую, чтобы открыть дверь в квартиру. Зажатый между ухом и плечом телефон едва не выскальзывает на пол. «Ладно, доченька, прощаюсь. Я уже дома». «До вечера, мам». «Пока». Психанув из-за того, что руки заняты, и я не могу нормально держать телефон, ставлю тяжеленный пакет с продуктами на пол и, наконец, открываю дверь. Закрыв за собой, сбрасываю сабо на каблуке и иду на кухню разложить продукты. Только поднимаю пакет на стол, вспоминаю, что Агата просила сфотографировать ее расписание занятий и отправить ей. Так что, развернувшись, иду в ее комнату, по дороге напоминая себе сменить в коридоре перегоревшую лампочку. Толкнув дверь в комнату дочки, захожу внутрь и вскрикиваю, когда дверь за моей спиной закрывается, и я оказываюсь прижата спиной к мужскому телу.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 Мы немного посидим здесь, а потом поедем. Я быстро качаю головой, и тогда мужчина обходит меня и становится напротив. Склонив голову на бок, внимательно изучает мое лицо. Я хочу, чтобы он был уродлив, с испещренным постактным лицом или шрамом, перекошенный и отвратный. Но передо мной стоит молодой красавец, внешность которого портит только мерзкое содержание. — Что такое? — спрашивает он. — Хочешь поехать сразу? — киваю.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 а я чувствую, что сознание окончательно плывет. Зажмуриваюсь и падаю на бок на диван, отключаясь.